Глава 54. Утром Белиал сообщил, что письмо доставлено, но ответа на него не последовало. Профессор пока определил своего фамильяра в королевский лес, и хотя гордой птице там было совсем неуютно, убедил потерпеть временные неудобства. И не зря. Очередной облёт замковой территории показал, что афлаимцы зашевелились. понять, что именно планирует Аксель в ответ на полученное послание было невозможно. Орёл слишком крупный объект, чтобы оставаясь незамеченным, осуществлять шпионскую деятельность, но ожидать чего-то доброго от короля не было оснований. Поэтому нам стоило поторопиться, пока он не выкинул какой-нибудь неприятный сюрприз. По завтраков на скорую руку все занялись делом. Сол и Фета проверяли все наше магическое оборудование. Сарган им активно помогал. Идти решено было налегке. Задерживаться лишнее время на вражеской территории никто не собирался. Поэтому в случае удачного исполнения задуманного все скоро вернутся назад. Об ином исходе дружно старались не думать. Мы с профессором разбирались с устройством снаряда, который предстояло использовать мне. хотелось, конечно, иметь возможность попробовать хоть разок с этой штукой потренироваться, но на создание ещё одного совсем не оставалось времени. Я дорезев в глазах вглядывалась в карту, точнее в то место, куда мне нужно будет перенестись, впечатывая в память малейшие детали. Кошек решено было с собой не брать. Решив, что достаточно прожигать профессорское творение взглядом, вышла во двор, подзывая рыську. Кысь Не со мной в этот раз не ходи. Ладно, уговаривала я свою любимицу. Ни к чему рисковать, тем более, что вы там нам вряд ли чем-то сможете помочь. Я только сильнее волноваться буду. Сидите тут со снежным, охраняйте дом. Я потрепала белого кота по уху и снова повернулась к рысе. Могучая кошка жалась ко мне, виновато растерянно заглядывая в глаза. Да не переживай, всё будет хорошо. Ладно, идти пора. Я поднялась и пошла в дом. Рыська забежала вперёд, преграждая мне дорогу и мягко трогая сильной лапой. Я опять присела и обняла её. "Ну что не так?" целую родную морду спросила я. "Что-то ведь с тобой не так? Ладно, вернусь, клятвенно обезуюсь разобраться. Всё, моя дорогушечка, я пошла. Там все только меня и ждут". И в самом деле, когда я зашла в дом, друзья уже были на низком старте. Я облачилась в бронежилет, к которому я фета заранее прикрепила кармашек. В него и уложили мой снаряд. Все на минуту присели, кто где, чтобы успокоить нервы. Ну что? Погнали? спросила я и, получив согласные кивки друзей, двинула к порталу. Первый в туман ушла ведьма. Ей предстояло снять собственные ловушки на том краю пещеры и осмотреться. Следом за ней потянулись мы. благополучно собравшись в каменном мешке, двинули наверх в ослепительно сверкающий снежно-холодный афлоим. Не знаю, у кого как, а у меня зубы тихонько поддрагивали, то ли от надвигающегося морозца, то ли от нервного напряжения. Наконец, все выползли на свет Божий, сгрудившись в заиндевелых кущах, прикрывающих вход. В пятая одна ей известными тропами слазила на разведку и удовлетворённый результатами дала отмашку двигать вперёд. Мы ещё немного задержались на границе растительного укрытия, выбирая для себя наиболее удобную конечную точку и прикидывая путь к ней. Пойдём вдоль теплиц, предложил Сол. Вокруг них обычно почти нет народу, все внутри. Может и удастся проскользнуть незаметно. Профессор, выводи своего орла на замок. сказал Сарган. Нам самое главное не пропустить момент, когда Аксель помчится сюда. Он уже там, отозвался Билял. Ну что, не жалко такое великолепие крушить? спросила я магов, разглядывая блестящий в лучах яркого солнца дворец. Нисколько, заявил профессор. К тому же, в верхних этажах скорее всего никого нет. Аксель ревностно бережёт свои секреты от посторонних глаз. Думаю, в концовке многие жители этой страны будут нам даже благодарны, хихикнула подруга. Ты не представляешь, сколько там хранится компромата, благодаря которому наш король до сих пор удерживается у власти. Ну всё, хорош топтаться на месте, скомандовал Сарган. В нашем величии, кажется, начал просыпаться полководец. Мы легко согласились и стараясь производить как можно меньше шума, побежали к теплицам. Пока везло, народу действительно не было, поэтому мы успешно укрылись за ближайшим строением и лёгкими тенями, заскользили к следующему. За четвёртой теплицей нас всё-таки заметили. Мальчонка, тащившая латок с овощами в сторону рынка, вывалился из-за угла неожиданно. Бросив свою ношу прямо в снег, пацан истошно заорал. На крик из теплиц начали выскакивать люди. К нам никто приближаться не рискнул. Связываться с боевыми магами простые земледельцы не хотели. Но в сторону замка уже стрелой мчался гонец. Стало очевидно, что скрываться больше смысла нет. Поэтому мы, забив на конспирацию со всех ног, рванули к выбранному нами для нападения холму на границе города. Открывать огонь в улицах Афлоима не хотелось. Надеились, что дальности удара хватит, чтобы дотянуться до шпиля с намеченной возвышенности. Бежать консю было достаточно далеко, но и нам тоже не совсем, чтобы близко. Мы несли сломя голову, всё ещё надеясь выиграть время и всё-таки успели добраться до места, пока во дворце всё ещё пребывали в неведении. переводя дыхание после гонки, мы с Солом и Фетой встали в первую линию. За нашими спинами устроили Белиала, первостепенной задачей которого на сей момент было следить глазами своего фамильяра за обстановкой в Крайцском дворце. За ним, прикрывая профессора с другой стороны, занял свою позицию Сарган, удерживая в руках приспособление, соружённое на этот случай магами. что-то вроде небольшой деревянной доски со встроенными в нее защитными камнями, такими же, что были закреплены в наших бронежилетах. Я стояла на своей позиции и, к собственному удивлению, рабела. Как-то странно было ни с того ни с сего начинать палить по спокойному городу, хотя нет, уже не такому спокойному. Весть о нашем появлении, кажется, достигла дворца». Засуетился народ, часть которого разбегалась по домам, часть седлала коней, очевидно, собираясь направиться в нашем направлении. "Сол, доставай усилитель", предложила Фета. "Погоди", остановила я Светлого, уже протянувшего руку за своим изобретением. "Давайте хоть немного пристреляемся и распугаем лишний народ. Не хотелось бы ненужных жертв". Марк согласно кивнул. Мы переглянулись и сформировали по-первому пробному шару, отправляя их в сторону дворца. Три вспышки ослепительно сверкнули, с грохотом отбивая куски камня от верхней башни. Народ внизу бросился в рассыпную. "Вот и хорошо", приговаривала я, чувствуя, как во мне заворочилась терпеливо до сих пор удерживаемая во зде сила. "Давайте по-второму". Следующие три снаряда полетели в цель. Стало как будто легче дышать, из самой глубины начал подниматься жар. Показалось даже, что вот-вот в ладонях вспыхнет огонь. Группа офлоимских магов, пришпоривая коней, устремилась к нам. "Сол, давай!" в один голос заорали мы с ведьмой. "Я направляю!" крикнул он в ответ, выбрасывая перед нами усилитель, открывшийся от удара о землю. Три сияющих потока, белый Сола, фиолетовый Феты и мой золотой, слились в один жгут и полетели в шпиль.